Она поняла, что Валерий никогда ее не отпустит, и жизнь пройдет вот так, без любви, без работы и без семьи. За два дня она переделала неотложные дела, заплатила за квартиру вперед, собрала только самые необходимые вещи, оставила верной соседке ключи и уговорила сына этой соседки, шофера-дальнобойщика, подбросить ее на машине до ближайшей пригородной станции. Договорившись с проводником, Она села в поезд, следующий до Санкт-Петербурга. А в купе, немного опомнившись, Рита подумала, что, возможно, не было необходимости убегать тайком, но ну, не стал бы Валерий держать ее силой, но нервы бы потрепал, а потом заговорил бы до смерти, и Рита отложила бы поездку, а после снова вошла бы на доевшую колею. Нет, она все сделала правильно, и тетя Люба бы одобрила, Как она говорила, «подумай хорошенько». Но уж если решилась на что-то, дело не откладывая. В комнате пахло пылью и затхлостью. Неудивительно, что Рита так плохо спала ночью. Она открыла окно, которому давно полагалось бы чисто вымытым, с улицы потянула свежестью. Но стало прохладно. Начало мая в Санкт-Петербурге считается ранней весной. Рита нашла в шкафу поношенные Маринкины джинсы и серый свитерок, который помнила по прошлым ее приездам. Маринка говорила, что почти никаких вещей с собой не возьмет, там все купит. Однако в шкафу одно старье осталось. Ну ладно, для уборки такой костюм сойдет. Не в халате же весь день ходить. «Послушай», — обратилась Рита к Сережкиному затылку, «я, конечно, понимаю, что у тебя похмелье и настроение плохое, но разговора нам не избежать. Ты скажи». «От матери было что-нибудь? Письмо или поздравление?» И поскольку ответом ей было молчание, Рита повысила голос. «Сергей, я к тебе обращаюсь». «А ты сама как думаешь?» — буркнул Сережка, не оборачиваясь. «Я думаю, что не было, иначе бы ты мне показал». «Правильно думаешь». Он крутанулся на стуле и посмотрел Рите в глаза. «От нее было всего два письма, то есть открытки. Как два?» «А ты мне только про одно писал». «Вот», — он пошавил ящики письменного стола и бросил на стол конверт. Рита вытащила из конверта фотографию и плотный лист бумаги. В первый момент она не узнала женщину на снимке, но, вглядевшись, поняла, это, разумеется, Маринка, только зачем-то остригла волосы и перекрасилась в рыжий цвет, что и совершенно не шло. но может, у них во Франции сейчас так модно?» сидит себе на пляже в новом купальнике, загорает. Рита развернула письмо. Большой лист был заполнен едва ли наполовину, напечатано на принтере, они там в Европе писать ручкой уже разучились. «Дорогие мои», — прочитала Рита, — «все идет прекрасно, просто замечательно. Николя оказался отличным мужем. Он всячески меня балует и буквально носит на руках». Мне ни в чем нет отказа. На свадьбу он подарил мне кольцо от Кортье. Костюм на мне был от Живанши, голубой. А вечером на приеме по случаю свадьбы — лиловое платье с очень низким декольте и длинные перчатки. Мы скоро переезжаем, собираемся покупать дом в предместе Парижа или квартиру. В самом городе еще не решили. Так что адрес я напишу позднее. Леночка шлет «Привет». «У нее все прекрасно. Целую, Марина». «Это все?» — Рита недоуменно вертела в руках листок. «Что это за ерунда?»